Просто невозможно, чтобы это крошечное существо выказывало такую пугающую мощь. Но это было так. И что бы ни говорил Дэвид, его слова не доходили до Гарриет, которая, казалось, была не в себе, отдалилась от него в своей битве с плодом, в которой Дэвид ничем не мог ее поддержать. Он просыпался и видел, как Гарриет в темноте меряет комнату шагами, час за часом. Наконец она ложилась, затихала, но тут же, вскрикнув, поднималась и, зная, что муж не спит, спускалась в большую комнату, где можно было вышагивать туда, сюда, стонать, брониться и плакать без свидетелей. Приближались пасхальные каникулы, и когда Дороти и Элис заговорили о подготовке дома, Гарет сказала, «Никого не будет». Тут никого не будет. — Но все собираются, — сказала Дороти. — Мы исправимся, — сказала Элис. — Нет, — сказала Гарриет. Вопли и протесты детей не смягчили Гарриет к еще большему неудовольствию Дороти. Ведь здесь она и Элис — две умелые работницы, которые делают все, что надо, а от Гарриет требовалась самая малость. — Ты точно не хочешь гостей? — спросил Дэвид, которого дети умоляли переубедить мать. — Ах, поступайте, как хотите! — ответила Гарриет. Но когда пришла Пасха, Гарриет оказалась права. Получилось неудачно. Когда она напряженно прямо сидела за столом, собираясь силами перед новым ударом, или тычком. Ее натянутое, отсутствующее лицо пресекало разговоры, омрачало веселье, убивало настроение. — Кто там у тебя? — спрашивала Уильям дурашливо, однако настороженно. — Борец? — Одному Богу ведомо, — отвечала Гарриет, с болью не шутя. — Как я смогу дожить до июля? — спрашивала она тихим, напуганным голосом. «Я не доживу, я просто не вытерплю!» Все кругом и Дэвид считали, что Гарриет просто слишком измучена от того, что этот ребенок так быстро развивается. Ее нужно баловать, одинокая в своем страдании. Она знала, это так надо, и не винила родных в том, что они не признают того, что постепенно пришлось осознать ей. Гарриет сделалась молчаливой, мрачной, подозрительной ко всем и к их мнению о ней. Единственное, что помогало — движение. Когда доза успокоительного на час усмиряла врага, так она теперь думала о свирепом существе в своем чреве, Гарриет выжимала из этого часа все, что можно. Спала, сгребая сон охапками. Цеплялась за него, пила его, пока не выпрыгнет из кровати, проснувшись от спазма или толчка, которые сразу вызывали тошноту. Она прибиралась на кухне, гостиной, лестнице, мыла окна, протирала шкафы. Ее тело изо всех сил отвергало боль. Она настояла, чтобы Дороти и Элис позволили ей работать. И когда они говорили, что нет нужды по новой скоблить кухню, Гарриет отвечала. Для кухни — нет, а для меня — есть.